Внешнее благосостояние Киевской Руси С половины двенадцатого столетия становится заметно действие условий, разрушавших общественный порядок и экономическое благосостояние Киевской Руси. Если судить об этой Руси по быту высших классов, можно предполагать в ней значительные успехи материального довольства, гражданственности и просвещения. Руководящая сила народного хозяйства, внешняя торговля, сообщала жизни много движения, приносила на Русь большие богатства. Денежные знаки обращались в изобилии. Не говоря о серебре, в обороте было много гривен золота, слитков весом в греческую литру, 72 золотника. В больших городах Киевской Руси XI и XII веков в руках князей и бояр заметно присутствие значительных денежных средств, больших капиталов. Нужно было иметь в распоряжении много свободных богатств, чтобы построить из такого дорогого материала, из такой художественной роскошью храм, подобный Киевскому Софийскому собору Ярослава. В половине XII века смоленский князь получал со своего княжества только дани, не считая других доходов – 3000 гривен кун, что при тогдашней рыночной стоимости серебра представляло сумму не менее 150 тысяч рублей. Владимир Мономах однажды поднес отцу обеденный подарок в 300 гривен золота, а Владимирко князь Галицкий дал великому князю Всеволду В 1144 году 1200 гривен серебра, чтобы склонить его к миру. Встречаем указания на большие денежные средства и у частных лиц. Сын богатого выезжего варяга Шимона, служивший Тысяцким у Юрия Долгорукого, пожелав оковать гроб преподобного Феодосия, пожертвовал на это 500 фунтов серебра и 50 фунтов золота. Церковный устав Ярослава находил возможным назначить большому боярину за самовольный развод с женою Пеню, ей за сором, за обиду 300 гривен кун, а в пользу митрополита 5 гривен золота. Кроме денег есть еще известие об изобильных хозяйственных статьях и запасах в частных имениях князей, где работали сотни челяди, а табунах, В тысячи голов кобыл и коней, о тысячах пудов меду, о десятках корчак вина. В сельце у князя Игоря Ольговича, убитого в Киеве в 1147 году, стояло на гумне 900 стогов хлеба.